Глава 11 Куда тебе нужно? спрашиваю. В центр, отвечает Суворов. Я там покажу, где высадить. Хорошо. Киваю. И вскоре парень располагается рядом на переднем сиденье. Мне самой не верится, что соглашаюсь его подвести, но я и правда. Чувствую себя обязанной ему после того, как он помог. И с хулиганами, и с машиной. Хотя главная причина в другом. От него не ощущаю угрозы, как от татуированного. И взгляд у него другой. И манера держаться отличается. Он тоже ведет себя уверенно, однако воспринимается все поведение иначе. С другой стороны, я понимаю, что расслабляться нельзя. Непонятно, что у него на уме. «Не переживай насчет подруги», — говорит он, будто ощущает мое напряжение. «Не переживаю». Внимательно смотрю на него. Ты же сказал, что твоему другу можно доверять. «Он не сделает ничего, если она будет против», — ровно прибавляет Суворов. «И мне становится обидно Заиру. Все-таки она хорошая. Не представляю, что на нее сегодня нашло. Или мы настолько отдалились...» что я просто не замечала никаких перемен. Тянет во всем обвинить Дину, но умом понимаю, хоть Дина и стерва, за Иру она ничего не решает. Иначе бы моя подруга не рискнула пойти в тайне от нее на концерт. Тебе нравится рок? Вдруг спрашивает Суворов. Что? Бросаю рассеянно и тут же прибавляю. Нет. Решила пойти за компанию? Какая разница? Вырывается резкий ответ. И я ругаю себя за такую реакцию. Просто мысли о другом. Вот и срываюсь. Но это же глупо. — Просто интересно. — Спокойно бросает Суворов. — Ты знаешь эту группу? — Солист мой приятель. — Понятно. Роняю и будто невзначай включаю музыку. Негромко включаю. Просто не хочу продолжать разговор. Но Суворов этого будто не замечает. «Где ты учишься?» «Называю свой университет». «Круто», — заключает он. «Сам хотел туда поступать, на маркетинг». «Да? Я как раз на маркетинге учусь». «Там сильные преподы. Мельник вела у нас короткий курс». «И тебе понравилось?» «Еще бы. После первого же семинара я решил сделать проект на зимний форум». «Ты поедешь на форум?» «Хочу, да», — переводит взгляд на меня. «Ты тоже собираешься?» «Мы с Громом готовили проект вместе. Теперь все иначе. После нашего расставания ни разу не открывала те файлы. Но почему я должна терять такую возможность? Могу и сама проект сделать». «Особенно, если удастся отказаться от занятий с Громом и ничего не будет отвлекать». «Еще не решила», — отвечаю после паузы. «Думаю, какую тему выбрала?» «Дальше настолько увлекаюсь разговором, что не замечаю, как подъезжаю к собственному дому. Действуя автоматически, И только тут вспоминаю, так и не спросила у парня адрес, куда ему нужно. «Я тут выйду», — говорит Суворов. «Ты живешь рядом?» «Нет, к другу хочу зайти. Он недавно в этом районе поселился». Мы прощаемся, и я направляюсь к дому. Снимаю сигнализацию, захожу внутрь. Родителей дома нет, они уехали сегодня утром. Поэтому, когда я вдруг слышу шум, доносящийся из кухни, по спине пробегает холод. «Кто здесь?»